сынок. «Подождите, не уходите!» – остановила ее мама. «Я вам кое-какую одежонку дам». «Ох, родимая моя, заставь за тебя весь век Бога молить!» – запричитала женщина. Я побежал в комнаты вслед за мамой. Она быстро достала из шкафа свое старое шерстяное платье, платок, потом вытащила из сундука мой костюмчик, из которого я уже давно вырос, взяла прошлогодние башмаки, они мне тоже были малы, и понесла все это в кухню. «Мама, а можно я Коле своего Мишку подарю?» – попросил я. «Какого? Плюшевого?» «Ну да». Мама заколебалась. «На что он ему?» – в нерешительности сказала она. «Одежда ему нужна. А Мишка? Где он его с собой таскать будет? Он и играть-то с ним не сумеет». «Мамочка, позволь». «Я ведь в него тоже редко теперь играю, я уже большой». «Ну хорошо», – вздохнула мама. «Только это уж глупости, ни к чему совсем». Но я уже обнимал маму и благодарил за разрешение. Мигом достал Мишку из коробки с игрушками и следом за мамой побежал в кухню. Увидя одежду, женщина даже ахнула и бросилась целовать маме руки. «Что ты, что ты, перестань, пожалуйста!» отбивалась от нее мама. «Колька-то мой, как борчук, нарядиться", говорила женщина, разглядывая мой старый потертый костюмчик. «Ну, пойдите вон туда, в кладовку, переоденьтесь», сказала мама. «Нет уж, голубушка, это мы на праздник побережем, чтобы в церковь сходить». Сколько мама не убеждала, женщина ни за что не хотела снять свои лохмотья и одеться получше. Она аккуратно свернула все и запрятала в свой мешок. Сынишка стоял тут же рядом, не проявляя никакого интереса к тому, что делает мать. «Он и медвежонку моему не обрадуется», — подумал я, — «тоже в мешок сунет. И мне уже стало жаль расставаться с любимой игрушкой. Жаль и в то же время как-то неловко. Раз уж принес, надо отдать». «Вот, возьми, это медведь». Протянул я игрушку. Мальчик посмотрел на меня с изумлением, даже как будто с испугом. «Возьми, если хочешь, будешь с ним играть. Можно в охотнике, будто он настоящий, живой». Женщина взглянула на медвежонка и замахала руками. «Да куда нам? Зачем нам? Что мы с ним делать-то будем?» И вдруг при этих словах мальчонка будто очнулся. Он подбежал ко мне, схватил игрушку и крепко-крепко прижал к груди. Испуганно, как дикий зверек, он взглянул на мать. «Отдай, отдай, на что тебе?» — говорила женщина. «Одежонку дали спасибо за нее, осенью от холода укроешься, а это тебе на что?» Но мальчик только еще крепче прижимал к себе медвежонка. Было видно, что он вытерпит брани, побои, но не расстанется с моим подарком. «Пусть возьмет, поиграет с ним», — вмешалась мама. «Хочешь его себе взять?» – спросила она у мальчика. Тот утвердительно кивнул головой. «Ну, уж бери, позабавься с ним», – вздохнула женщина. «Да поблагодари добрых людей за душевность к нам, нищим убогим». Но мальчик ничего не говорил, только испуганно озирался по сторонам. Было видно, что он хочет поскорее уйти и больше всего боится, что у него отнимут его нежданное сокровище». Мама дала женщине на дорогу немного денег, хлеба, сахару, чаю, каких-то конфеток. Наконец-то мать и сын ушли. Я побежал в кабинет Михалыча, откуда из окна была видна дорога от нашего дома вверх к Слободе. Долго смотрел я, как поднимались в гору Николка и его мать. Мальчик шел немного позади и на ходу все время вертел и рассматривал никогда раньше невиданную игрушку, первую и, вероятно, последнюю игрушку в его бродячем безрадостном детстве. Этот случай, так же, как и болезнь Татьянки, оставил свой след в моей детской памяти. «Почему у меня много игрушек, а у Коли не было ни одной?» – думал я. «И одежда у них такая плохая, рваная». Ну что же, что их дом и вещи сгорели? Разве нельзя построить новый дом, купить новые вещи? Но кто это должен сделать? Конечно, богатые люди, так почему же они не делают? Я спросил об этом у мамы. Будешь постарше, поймешь, ответила она. Такой ответ меня, конечно, совсем не удовлетворил. Необычный пациент Михалыч пришел с работы и, садясь обедать, весело сказал. «Какой пациент у меня сегодня в больнице был, ни за что не угадайте!» «Кто-нибудь из знакомых?» – спросила мама. «Ну, как сказать, лично ты его не знаешь, а вообще очень даже знакомый!» Посмеиваясь, отвечал Михалыч. «Ты знаешь портного Никольского Петра Ивановича?» Мама отрицательно покачала головой. «И я до сих пор не знал», — пододвинув к себе тарелку с супом, сказал Михалыч. «А оказывается, есть такой». И продолжал. «Мастер-то, наверное, он не важный, разное старье перешивает. Вот этот самый портной и явился сегодня ко мне на прием. Гляжу, входит в кабинет какой-то старикашка, худенький, щупленький, и сразу же начинает извиняться». «Уж вы простите, что обеспокоил. Прямо не знаю, как к вам обратиться». А я говорю ему, «Вы, папаша, не стесняйтесь. Что у вас за болезнь? На то мы и врачи, чтобы лечить. Какое тут беспокойство?» «Да нет», — отвечает, — «я-то не болею. Я только хочу посоветоваться. Если не прогневаетесь, как мне самому полечить?» «Кого полечить?» «Скворца?» «Ничего не пойму». Какого скворца? Фамилия, что ли, такая? Нет, не фамилия, а самого обыкновенного птичьего скворца. Я, признаться, подумал, что дед маленько того, рехнулся от старости. Нет, вижу, как будто все в порядке. Говорю ему, вы, дорогой, не волнуйтесь, расскажите, в чем у вас дело. Он рассказал. Оказывается, по профессии он портной, а по душе птицы лов. Всю жизнь разных птиц ловит и в клетках держит. Есть у него, между прочим, любимый скворец. Ручной совсем, по комнате летает. И вот этот самый скворец вчера лапой за что-то зацепился, рванулся и ногу сломал. «Ах, какая жалость!» – вздохнула мама. Михалыч продолжал. «Я старику говорю, вы бы, Петр Иванович, к ветеринару обратились?» «Был, — отвечает, — только зря проходил. Ветеринар и смотреть не стал. Мы, — говорит, — скотину лечим, коров, лошадей, овец, а разных синиц и щеглов лечить не беремся. Вот я и решил к вам зайти. Может, вы не откажете? — И поверишь, Надя, — обратился Михалыч к маме, — сам говорит, а сам чуть не плачет. Ну что тут делать? Тащите, — говорю, — вашего пациента к нам в больницу». «Давайте попробуем его полечить». Только сказал это, старик пули из кабинета выскочил, полчаса не прошло, он уже опять является, в руках скворца держит. Первый раз я с таким пациентом дело имел. Выстрогал из спичек две шинки, привязал их ниткой с двух сторон к сломанной ножке, потом настоящую гипсовую повязку ему устроил. Кончаю и говорю Петру Ивановичу, Только нужно, чтобы он на больной ноге не скакал, пока гипс, как следует, не затвердеет. А то и повязку сбросит, и костям срастись не даст. Петр Иванович все это внимательно выслушал и спрашивает. А сколько времени нужно, чтобы повязка окрепла? И вообще, сколько времени ему нельзя двигаться? Ну, точно ответить говорю, на этом мне трудно. Я переломы костей у птиц никогда не лечил. Чем дольше, тем лучше. Во всяком случае, дня два-три больной ноге обязательно надо покой дать. «Хорошо», – отвечает, – «я его эти дни на руках подержу». Я, признаться, даже не понял, как целые дни на руках? А что же поделаешь, раз такое несчастье с другом случилось? Ведь он мне первый друг и песенку мне споет и поговорит со мной – Он ведь ученый, разные слова говорить может. Вот какой пациент у меня сегодня в больнице побывал, закончил Михалыч. После обеда я стал приставать к Михалычу, чтобы вместе пойти к Петру Ивановичу навестить скворца. Обязательно сходим, ответил Михалыч. Только дня через два, через три. Пусть за эти дни немножко оправится. В гостях у Петра Ивановича. С тех пор, как Михалыч рассказал мне про больного скворца, прошло не два дня, а целая неделя. Михалычу все было некогда навестить своего крылатого пациента. Наконец-то как-то раз он сказал мне. А сегодня у меня в больнице опять Петр Иванович был. Заходил сказать, что скворец его поправляется. Повязка держится крепко, и скворушка уже начал опираться на больную ножку. Петр Иванович... Просит зайти посмотреть на его птичье хозяйство. «Когда же мы пойдем?» – спросил я. «Да я бы думал сегодня, если у тебя особо срочных дел не имеется». «Какие там дела?» – обрадовался я. «Идем, прямо после обеда идем». «После обеда так после обеда», – согласился Михалыч. «Хотя это время, друг мой, природой отведено для небольшого раздумья». «Нет, нет, никаких раздумий», – заволновался я. «А то скажете, что полчасика подумаете, а проспите до самого чая, а там и идти некогда». «Ну что же, значит, на сегодня раздумье отменяется», – грустно вздохнув, согласился Михалыч. Сейчас же после обеда мы отправились к Петру Ивановичу. Он жил на Нижней улице, у самой речки». Домик крошечный в два окошка и почти совсем в землю врос. Крыша тесовая лишайниками мохом обросла, а вокруг домика густые зеленые кусты сирени и жасмина. Из-за них только крыша виднеется до краешек белой, вымазанной мелом стены. Не домик, а настоящий гриб-боровик, или еще вернее сказочный лесной теремок, в котором живут, мышка наружка да лягушка-квакушка. Когда входили внутрь, Михалычу пришлось согнуться в три погибели, и все-таки он больно стукнулся головой о притолоку. Вошли. Я так и замер от восторга. Даже с места сдвинуться не могу. Это же и вправду терем-теремок. Весь домик внутри только одна комната, но зато какая... Все стены клетками увешаны, и под потолком тоже клетки, а в них разные птицы. Крик, писк, чириканье, будто не в комнату, а утречком в лес вошел. Посреди всех этих птиц за столом сам Петр Иванович. Сразу он мне показался тоже вроде большой старенькой птицы. Лицо худое, желтое, нос длинный, как клюв, а на голове жиденький седой хохолок, будто его кто-то немножко выщипал. Петр Иванович сидел у стола и крошил на него творог, кормил скворца с завязанной ножкой. «Кто там пожаловал?» Не отрываясь от своего дела, спросил он. «Мы, Петр Иванович, — ответил Михалыч, — пришли больного навестить». «А, доктор, да еще с сынком!» — воскликнул старичок. «Проходите, проходите, я сейчас». И, обращаясь к скворцу, сурово добавил. «Уродничаешь, не хочешь есть и не надо!» «Хочу, хочу!» — хрипло закричал скворец, пытаясь щипнуть хозяина за палец. «Ничего ты не хочешь!» — сердито ответил тот. «Только балуешься!» «Мы сели возле стола на табуретке. Ну вот и все мое хозяйство!» — сказал, улыбаясь, Петр Иванович, показывая рукой на птичьи клетки. «Так с этими дурачками и живу весь свой век. Я их пою, кормлю, а они мне песенки распевают. А вот это ваш больной. Видите, какой озорник!» Петр Иванович подставил скворцу ладонь. Тот сейчас же вскочил на нее и принялся щипать клювом за пальцы. Михалыч надел очки, желая получше разглядеть, как держится гипсовая повязка на ножке птицы. Петр Иванович пододвинул руку поближе. Тут скворец оставил в покое пальцы хозяина, он приподнял головку, поглядел на Михалыча и потянулся клювом к его очкам. «Стащит, стащит!» – заволновался Петр Иванович, одергивая руку вместе со скворцом. «Ах ты плутишка этакий!» – засмеялся Михалыч. Он внимательно осмотрел больную ножку птицы и остался доволен. «Все в порядке, зажило отлично!» Сказал Михалыч, но повязку снимать, пожалуй, рано. Пусть походит в ней еще с недельку. Ножку она не давит, а все-таки это поддержка. На кости меньше нагрузка. Потом мы стали осматривать других птиц. Кого-кого тут только не было. Чижи, щеглы, синицы, овсянки, поползни. Я уж всех и не упомню. Очень многие жили у Петра Ивановича по нескольку лет. Они были совсем ручные, вылетали из клеток, носились по всей комнате, а потом сами же возвращались обратно в свой домик. «Они у меня и по воле летают», – сказал Петр Иванович. «Я их почти каждое утро прямо в клетках в сад выношу, открою дверцы, пусть погуляют, крылышки поразомнут». «А не бывало такое, что совсем улетят?» – спросил Михалыч. «Как не бывало?» «Всякое случается», добродушно отвечал Петр Иванович. «Иная по дурости улетит, а иная с пути собьется, дорогу обратно в свой дом не найдет. А такую ястреб на грех поймает, этого, чтобы совсем не пропадали, никак нельзя». «А как же вы их ловите?» – заинтересовался я. «Ловлю-то как? Да по-разному. И сеткой, и западнями, и пленками. Для разных птиц «Разные способы имеются. Вот если интересуешься этим делом, сынок, отпросись у папаши, да приходи ко мне пораньше утречком, на зорьки. Вместе на ловлю сходим, тогда и сам увидишь». «Михалыч, можно сходить?» – тут же попросил я. «Я-то считаю, что можно», – ответил он. «Вот только как главное начальство на это дело посмотрит. Попробуем уговорить, может, и отпустит». «Это какое же начальство?» – осведомился Петр Иванович. «Да мама, мама моя! Ну-ка, не пустит! Скажет, куда такую рань? Еще спать надо!» «Ага, мамаша, значит!» – закивал головой старичок. «Это верно. Раненько вставать приходится. Ну да ничего, я сам за тобой уж зайду. Вместе попросим мамашу. Может, и разрешит». «А не жаль вам, Петр Иванович, круглый год птиц в неволе держать?» – спросил Михалыч. «Ведь на воле-то, особенно летом, куда им привольнее, чем в тесной клетке». «Это так, это действительно так», – сейчас же согласился Петр Иванович. «Действительно, много жестокости в том, что мы вольную птицу воли лишаем». Он вздохнул, помолчал и вдруг добродушно усмехнулся. «Вот так и я сам вроде той птицы. Мне бы бродить, да бродить по лесам, по лугам. А нет, приходится работой заниматься». И он кивнул головой на угол комнаты, где стояла портняжья швейная машина, и валялся целый ворох какого-то тряпья. «Пожалуй, похуже всякой клетки», — улыбнулся он. И тут же с грустью добавил, «видать, не все в жизни выходит так, как захочется». «Вот и у птиц тоже. Иная птица живет-живет, Ан в клеточку и попадет. Что ж, видно, ей так на роду написано, только большой жестокости я в том не вижу, что птиц в клетках держу», — продолжал он. «Во-первых, как только они попривыкнут, я их и по комнате, и по воле летать пускаю. Сами ведь ко мне назад возвращаются. Какая же тут неволя?» А кроме того, не круглый ведь год, солнышко греет, да травка зеленая, да букашки разные. Придет осень, а за ней зима, вот тут-то куда похуже птицам приходится. Кто в холоде, в голоде у нас мучается, а кто на юг в дальние страны летит. Сколько их горемычных в дороге погибает, и не сочтешь. Петр Иванович подошел к окну, снял клетку и поставил на стол. «Видите, чижик», — сказал он. А обратите внимание на него. Головка-то лысенькая, а сам весь будто подсушенный. Этот чижик у меня уж лет восемь живет. По-птичьему старичок древний, ведь мелкой птице годок прожить все равно, что нам с вами целый десяток. А разве на воле он до таких почтенных лет бы прожил? Да никогда! Давно б его ястреб задрал или какому зверю попался?» А у меня вот живет и живет, в тепле, в сытости живет, до да солнышку радуется. Я его и на волю пускал. Раньше летал, а теперь не хочет, только иной раз вылетит, сядет на клетку, почистится, отряхнется и назад к себе домой. Вот, а вы говорите, неволя. Все дело в том, чтобы птицу любить, жалеть, ухаживать за ней. Тогда она сама от вас никуда не улетит». Это верно, согласился Михалыч. Любовь все на свете скрашивает. На прощание Петр Иванович подарил мне ручного щегла вместе с клеточкой. Как придешь домой, сказал он, первые дни не выпускай, в клетке корми, пои его. Пускай он к новому месту, к новым людям привыкнет. Потом выпустишь разок-другой по комнате полетать, а там отворяя окно, пусть куда хочет, туда и летит. Не бойся, совсем не улетит. Птица умная, она добро хорошо помнит. Мы с Михалычем вышли из птичьего терем-теремка на улицу. Уже вечерело. В воздухе пахло нагретой за день травой. С пронзительным свистом носились вокруг соборной колокольни быстро крылые стрижи. И я шел посреди дороги, держа в руках клетку со щеглом. Он прыгал с жордочки на жордочку и совсем меня не боялся. Счастью моему, не было границ. Дудочка-перепелочка Петр Иванович зашел к нам дня через два. Он пришел посмотреть, как живет у меня его щегол. Внимательно осмотрел клетку. Она была чистая, в кормушке лежал свежий корм, в поилке свежая вода. «Молодец, сынок», – похвалил меня Петр Иванович. «Любишь птицу, жалеешь ее». «И всяческая птица тебя тоже полюбит, будет у тебя водиться». Я сияла от счастья. Заслужить похвалу старика птицы Лова – это что-нибудь дозначило. Вошла мама, познакомилась с Петром Ивановичем, поблагодарила за щегла, справилась о здоровье скворца. «Благодарю вас», – весело отвечал Петр Иванович. «Скворец молодец, совсем поправился». Пуще прежнего озорничает. Потом мама расспрашивала старика о других его птицах и вообще о разных делах. С кем он живет, кто ему стирает, еду готовит. «Сам, все сам, сударыня, делаю», – отвечал Петр Иванович. «Никого у меня, кроме птиц, на свете не осталось. Всех своих родных пережил. Уже восьмой десяток на свету живу. Пора бы и на покой». Он помолчал и вдруг улыбнувшись добавил «А помирать все не хочется. Думаю, еще бы годок прожить, но ну еще другой и третий. Вот ведь как на свете прижился». Мама сидела, внимательно слушая неторопливую речь старичка. Он, видимо, ей очень понравился. Я решил использовать удобный момент и попросил разрешения пойти с Петром Ивановичем половить птиц. К моей радости, мама охотно согласилась. Ее даже не испугало, что придется рано вставать. «Вы только уж, Петр Иванович, потрудитесь, пожалуйста, зайдите сами за ним, а то в такую рань одному, как по городу бегать, еще собака какая бросится!» «Зайду, зайду», – охотно согласился Петр Иванович. «Мы таразок на поле за перепелами сходим». «Ну что ж, сходите» кивнула головой мама, ушла по своим делам. «Петр Иванович, вот спасибо-то!» – бросился я обнимать старика. «Да за что же спасибо? Подумаешь, дело какое!» – смеялся он, гладя меня по голове. «Мы тут же решили не откладывать дело в долгий ящик, и если не будет дождя, завтра же отправиться на ловлю». Весь остаток дня я только и делал, что смотрел, не собираются ли на небе тучи. Небо было чистое. Всю ночь я, конечно, не спал. Все боялся шевельнуться, чтобы мама не услыхала и не рассердилась за безрассудность. Еще не пустит тогда, пожалуй. Думал я, лежа в своей кровати и глядя, как постепенно светлеет, синеет в окне ранний летний рассвет. Наконец, когда уже как следует рассвело, Я и сам не заметил, как заснул. Лёгкий стук в стекло мигом разбудил меня. Сна как не бывало. Я выскочил из кровати и подбежал к окну. Под ним стоял Петр Иванович, одетый в пиджачок, в кепку, с каким-то мешком за спиной. «Я сейчас! Я мигом!» Петр Иванович кивнул головой и уселся на лавочке. «Действительно, я оделся в один миг». «Не забудь выпить молоко с хлебом и взять с собой бутерброды», — сказала мама. «Ох, это несносное молоко. В такую рань с его пить вовсе не хочется. Но делать нечего, иначе мама в другой раз не пустит. Пью одну и даже вторую кружку. Больше сил нет. Надеваю курточку, в карман и сую бутерброды. Ну, теперь все, ура, можно идти. Выбегаю на крыльцо». Какое утро! Не облачко, солнце еще очень низко, его лучи просвечивают через зелень соседнего сада. Светят точь-в-точь, точь, как вечером на закате, но только совсем с другой стороны. Трава мокрая, тросы и пыль тоже росой прибита, она вся в темных влажных кружочках. В воздухе пахнет отсеревшими лопухами, укропом и яблоками». Я здороваюсь с Петром Ивановичем, и мы отправляемся в путь по спящим улицам городка. Громкое щелканье пастушьего кнута и мычание коров нарушают предутреннюю тишину. Навстречу нам пастух гонит стадо. Тут и там распахиваются калитки, и заспанные женщины выгоняют все новых и новых коров, которые присоединяются к идущим. Коровы идут медленно, поминутно наклоняясь и срывая с земли листья подорожника. От коров уютно попахивает навозом и теплым хлебом. Стадо скрывается в переулке. Мы выходим на мост. Внизу река. По ней плывет голубоватый туман. Из тумана, будто всквокоченные с просонья головы, выделяются старые ветвы. Под одной из них уже сидит рыболов. За мостом лук, а дальше хлебное поле. Воздух над ними как-то особенно чист и по-утреннему прохладен. И оттуда, из этой прохладной синей глубины, звеня и переливаясь, доносятся песни жаворонков. Из города на разные голоса отвечают им петухи. — Вот и пришли, — сказал Петр Иванович, — когда мы миновали расистый лук и очутились на краю поля. «Теперь посидим здесь да послушаем». Петр Иванович снял со спины мешок, развязал его и вынул оттуда кусок старой клеенки. Он расстелил его на земле. «Садись, сынок». «А вы как же?» «Мне не надо, я привычный. Для тебя только подстилочку захватил, чтобы мамаша не тревожилась». Мы уселись и стали слушать. В вышине по-прежнему пели жаворонки, а на лугу кто-то надрывно кричал, будто раздирали на части туго натянутую материю. — Кто это? — спросил я. — Карастель, Его еще Дергачом зовут, — ответил Петр Иванович. — Сидит в густой траве, да поскрипывает. Подойдешь к тому месту, его и след простыл. Убежал куда-нибудь? — Постоишь, послушаешь. — А он уже в стороне опять свою музыку заведет. Так и гоняйся за ним сколько хочешь. Редко когда его увидишь. Если только где-нибудь в кустах прижмешь, деваться некуда. Ну, тогда он вылетит, а то так и будет с места на место в траве бегать. Он, ух, какой проворный, быстрее мыши в траве между стеблями бегает. «А какой он с виду?» – спросил я. Да такой, рыженький, белохвостый, ноги длинные, на цыпленка похож, когда тот из пуха в пирог ходит. — Стой, слушай, сынок, — прервал сам себя Петр Иванович. Я прислушался. Где-то в поле, невдалеки от нас, звонко закричал перепел. Он будто выговаривал «Пить, перпить, пить, перпить». Его голосок я давно уже знал. Петр Иванович быстро и совсем неслышно встал с земли, сунул руку в мешок и вытащил оттуда свернутую сетку. Я хотел ему помочь ее развернуть, но он знаками показал, чтобы я сидел на месте. В один миг он расправил сеть и ловко раскинул на поле перед нами. Тонкая сетка, как паутинка, легла на головке хлебных стеблей, только едва-едва их наклоняя, Затем мы перебрались на межу и улеглись там с таким расчетом, чтобы сеть очутилась как раз между нами и кричащим где-то впереди перепелом. Затем Петр Иванович вынул из кармана какую-то кожаную трубочку, всю в складках, вроде гармошки. Один конец ее был забит пробкой, а к другому привязана тонкая полая косточка, свистулька. Петр Иванович... Взял кожаную трубку в одну руку и стал тихонько постукивать по ней пальцами другой руки. Из свистульки послышались негромкие звуки, будто кто-то еле слышно насвистывал. Трю-трю-трю-трю-трю. Так самочка-перепелка кричит, петушка к себе подзывает. Шепотом пояснил мне старичок. «Слушай, он сейчас к нам подаваться будет». «Действительно, не прошло и минуты, как я услышал ответный крик перепела. Он слышался уже гораздо громче, чем в первый раз. Петр Иванович еще поманил своей дудочкой. И перепел снова ответил еще громче. Он бежал к нам на зов невидимой курочки-перепелки. Лежа в траве, я изо всех сил напрягал зрение, стараясь увидеть перепела». Насквозь густую зеленую массу растений ничего не было видно. И вдруг совсем близко впереди нас из этой зеленой массы послышались какие-то хриплые странные звуки. «Ва-ва-ва-вай!» — яростно закричал кто-то. «Змея или зверь?» и я вскрикнул, вскочил с земли. В тот же миг почти из-под сетки с треском взлетела серая кургузая птица и полетела прочь. Петр Иванович тоже вскочил, испуганно глядя на меня. «Ты что, сынок, что с тобой?» «Кто-то там шипит так. Змея?» Петр Иванович махнул рукой и добродушно рассмеялся. «Да какая же там змея? Это же перепел!» «Нет, не перепел!» — перебил я его, с опаской поглядывая на зеленые травяные заросли. «Перепел? Спать пора, спать пора, я знаю, а этот хрипит!» «Да говорю ж тебе, перепел, он на два тона кричит, и спать пора, и вовакает. только воваканье издали не слышно, а жаль, упустили», — покачал головой Петр Иванович. «К самой сетке ведь подбежал, еще два шага, и на ней взлетел бы вверх, запутался, вот и попался, дурашка». «Ну, не беда, моя вина, я же тебя не предупредил, что он на два манера кричит». А знамши услышать, как он завовакает, пожалуй, кто хочешь, срабеет. Мы собрали сеть, положили ее в мешок и пошли искать других перепелов. Но охота в это утро так и не удалась. Скоро солнышко стало уже припекать, перепела кричали вяло, а потом и совсем замолкли. «Ну, первый блин обязательно комом», — весело сказал Петр Иванович. «Так всегда бывает». «Не печалься, сынок, не вешай носа. Мы этого перепела непременно в другой раз поймаем. А не этого, так другого. А теперь идем-ка домой. Слышишь?» — погромыхивает. «Кабы грозу с дождичком не натянуло». Действительно, когда мы уже подходили к дому, небо вдруг заволокло тучей, и крупные капли стали силой шлепаться в мягкую дорожную пыль. Счастливый билет Михалыч не любил копить деньги, из-за этого мама с ним частенько ссорилась. «Пойми», — говорила она, — «ну заболеешь, или мало что может случиться, а у тебя хоть шаром покати, что заработаешь, что и истратишь, хоть бы по десять рублей в месяц на всякий случай откладывал». Михалыч с этим всегда соглашался и не отдавал ни копейки. Но вот однажды земство выдало ему сто рублей наградных. Эти деньги мама тут же отобрала, купила на них выигрышный билет и заперла в шкаф. Михалыч поворчал-поворчал и, наконец, смирился. Потом все мы про этот билет и забыли. И вдруг случилось чудо. Билет выиграл. Выиграл целых 600 рублей. Тут уж Михалыч пришел в большое волнение. Он говорил, что эти деньги сами с неба свалились. И прямо грех не истратить их на что-нибудь интересное. Мама протестовала. Михалыч настаивал. Наконец, решено было выигрыш разделить пополам. Половину мама откладывала на какой-нибудь черный день, а половина поступала в руки Михалыча для бесконтрольной траты. «Ну, брат, что мы на эти деньги купим?» – говорил Михалыч, сидя в своем кабинете. «Я даже не мог себе представить, что можно купить на такую огромную сумму». «А я знаю», – таинственно сказал Михалыч. «Я пока отвоевывал у самой нашу долю, давно уже решил». Он помолчал, глядя на меня сияющими совсем мальчишескими глазами и вдруг сказал «Мы купим на них мотоциклет». «Ну как, одобряешь?» Вместо ответа я издал пронзительный ликующий крик и закружился в диком танце. Даже Михалыч не выдержал, встал с кресла, прошелся по комнате, лукаво подмигивая и поводя усами, будто царь водяной из садко. На шум прибежала мама взглянуть, не случилось ли что-нибудь, но, увидя, что мы просто танцуем, махнула рукой и ушла, затворив за собой поплотнее дверь. Когда танец восторга был закончен, мы сели рядышком около письменного стола, и Михалыч, достал из ящика книжку. Называлась она «Прейскурант». Это была, пожалуй, одна из самых интересных, самых лучших книг, которые я видел за всю мою жизнь. На толстой глинцевитой бумаге были изображены разные мотоциклеты. Там были еще и велосипеды, но на эти страницы мы не обратили внимания. Нам предстояло решить важное дело выбрать самый лучший из указанных в прескуранте мотоциклетов и чтобы он стоил не дороже 300 рублей. Выбор машины затянулся до самой ночи. Мама несколько раз входила в кабинет, говоря, что мне давно пора спать. Но мы просили в таком серьезном вопросе нам не мешать. Наконец, мама рассердилась и пригласила на помощь тетку Дарью. так как всегда, не захотела слушать никаких доводов, «Буду я с вами тут еще конетелиться?» – сурово заявила она, забирая со стола и унося в кухню лампу. «Но это же просто возмутительно!» – негодовал Михалыч. «В своем доме и нельзя ни над чем подумать!» «А возмутительно никому не давать ночью покоя!» – гневно отвечала мама. «Юра, сейчас же умываться и спать!» «Так в этот вечер мы с Михалычем и не успели ничего решить!» Но зато мы имели возможность вернуться к этому интереснейшему вопросу и на следующий день, и еще через день. Наконец, выбор был сделан. Машина намечена, и в Москву в магазин послано заявление с просьбой выслать мотоциклет за таким-то номером. Деньги переводом. Все, кажется, сделано. Оставалось только ждать, когда прибудет сама машина». Но ждать, сложа руки, нам было некогда. Предстояло еще уйма дел. Во-первых, мы сходили к портному, и там Михайлович заказал себе спортивную куртку и брюки, а у картузника – кепи. Узнав об этом, мама только пожала плечами. «Воображаю», – сказала она. «На кого ты, Алексей Михайлович, будешь похож со своим животом в спортивной курточке?» «Не в курточке, а в куртке», – поправил ее Михалыч. «И потом, я не вижу тут ничего особенного. Не могу же я ездить на мотоциклете в шляпе и в пиджаке». «По-моему, это вообще будет бесплатное представление для всего города», – недовольно ответила мама. «Впрочем, ты сразу же и весь мотоциклет раздавишь, и ездить будет не на чем». «Перестань, пожалуйста, глупости говорить». — возмутился Михалыч. — В прескуранте ясно сказано, что он рассчитан на пятнадцать пудов. Что ж, я слон, что ли, по-твоему? — Делай, как знаешь, — уклончиво ответила мама. Подобные небольшие стычки Михалыча с мамой случались частенько. — Нет, брат, об этих вещах с женщинами беседовать невозможно, — бодро говорил мне Михалыч. — Пойдем-ка лучше в кабинет. «Разберем систему зажигания до тормоза», — повторим. И мы шли изучать руководство по устройству и работе мотоциклета. Михалыч читал его вслух, потом мы оба рассматривали какие-то картинки, чертежи. Я не понимал ни одного слова, но делал вид, что отлично во всем разбираюсь. Боюсь, что и сам Михалыч понимал в этой путанице колесиков, гаек, поршней, немногим больше меня». Иногда он переставал читать, закуривал и говорил. Ммм, мудрено что-то. Но не беда, это мудрено только в книге. А как сама машина будет перед глазами, мы сразу, брат, разберемся, что к чему. И вот, наконец, прибыла сама машина. Ее прислали в ящики из досок и фанеры. Ящик с мотоциклетом втащили прямо в кабинет и начали распаковывать с особой осторожностью. Внутри ящика машина была еще завернута в провощенную бумагу, в паклю, в стружки. «Вот это упаковка!» – восхищался Михалыч. «Хоть с горы бросай, ничего не погнется, не поломается». Наконец все одежки были сняты, и мотоциклет предстал перед нашими глазами во всем своем великолепии. Он так блестел, что мне показалось, будто даже в комнате посветлело». Михалыч надел на себя серый халат, который специально сшил для ухода за машиной. Он ходил вокруг нее и чистой белой тряпочкой стирал все соринки, все пылинки. Вошла мама, остановилась пораженная. «Ну как, нравится?» – спросил ее Михалыч. «Да, красивая вещь», – со вздохом отвечала мама. «Я же говорил, что тебе понравится», – торжествовал Михалыч. Подожди, еще сама будешь просить, чтобы прокатил тебя с ветерком. Нет уж, а золоти меня, а на такую страсть ни за что не сяду. Тут и бензин, и огонь, ну как взорвется. Для этого-то я все заранее и изучил, чтобы исключить возможность всякой аварии, солидно ответил Михалыч. Он поглядел на меня и добавил. «Мы теперь с Юрой эту машинку, как свои пять пальцев, знаем, верно, братец?» Я кивнул головой. Весь остаток дня и весь вечер мы провели около машины. Михалыч снова и снова читал руководство и пытался разобраться, к каким частям что относится. Но кроме руля, колес, седла и багажника мы, кажется, не усвоили ни одну из прочих частей. Наконец Михалыч сказал – Но утро вечера мудренее. Я полагаю, что все остальное мы разберем и усвоим во время самой езды. А теперь пора спать. На том мы и порешили. Итак, полетим, как птицы. Как жаль, что следующий день был не праздничный. Я даже сам не пойму, как я дождался той минуты, когда Михалыч пришел из больницы. Наконец, закончен несносный обед, и Михалыч пошел к себе переодеваться. Спортивный костюм как раз только что был принесен от портного. Я не отставал от Михалыча ни на шаг. Вот уже надеты довольно узкие брюки, концы их заправлены в сапоги, надета спортивная куртка, кепи, и Михалыч, несколько смущенный своим столь необычным видом, быстро проходит через кабинет в переднюю. В последнее он как бы случайно на секунду задерживается и взглядывает на себя в зеркало. Нечто похожее на испуг отражается на его добродушном лице. Действительно, даже я, глядя на него, еле сдерживаю улыбку. В своем спортивном новом наряде Михалыч больше всего похож на бегемота с картинки из моей книжки, когда тот вздумал кататься на велосипеде. Михалыч отворачивается от зеркала, с отчаянно независимым видом отворяет дверь и, обернувшись, ко мне говорит. «Итак, полетим, как птицы!» «Выходим во двор. Мотоциклет уже на месте. Он ждет спортсмена». Увидя Михалыча в узких брюках, в куртке и в кепе, мама просто остолбенела. Потом, оправившись, она подошла к нему. «Ты видел себя в зеркале?» «А в чем дело, мадам?» – стараясь придать голосу игривый тон, но не без робости, спрашивает Михалыч. «Да на кого ты похож? Неужели вот в таком виде поедешь по городу?» «Ничего не понимаю. Спортивные костюмы только. А живот? А зад? А усы? А эта шапочка, боже мой! Нет, я тебе сейчас зеркало принесу, сам погляди!» Лицо Михайловича выразило решимость человека, готовящегося прыгнуть в бездну. «Не приноси, я и глядеть не буду», – сурово ответил он. Потом перевел дух и уже с укоризной добавил. «Как тебе не стыдно отвлекать меня по пустякам? Я ведь первый раз берусь за руль этой машины. Тут нужна сосредоточенность, уверенность, а ты про какие-то животы толкуешь». Теперь уже на мамином лице появился испуг. «Да, — Да-да, ты прав, — заговорила она. — Теперь уже поздно о животах думать. Ради бога, осторожнее будь, не лети, сломя голову. Сперва потихоньку, шашком попробуй, ведь это не лошадь, машина. Мало ли что ей придет в голову, еще, не дай бог, стрельнет и взорвется. — Ну ладно, там мы увидим, — неопределенно ответил Михалыч и решительно подошел к мотоциклету. Оперся на руль, крякнул и, с трудом перекинув ногу через багажник, сел, наконец, в седло. «Отойдите в сторону, отворите ворота», — скомандовал он. Все отбежали. Тетка Дарья распахнула настежь ворота. Михалыч нажал на что-то ногой, и мотоциклет выстрелил так громко, что мы ахнули от испуга. «Неужто взорвался?» Но машина была цела, и Михалыч, несколько озадаченный, все же сидел на месте. За первым выстрелом последовал второй, третий, четвертый. Во дворе закудахтали перепуганные куры и в ужасе полетели через забор. А машина полила как пулемет, тряслась, дрожала, будто живая, но не двигалась с места. На такую пальбу сбежали все соседи, потом вообще все жители переулка – Целая толпа народа стояла на мостовой напротив наших ворот в ожидании чего-то сверхъестественного. «Дарья!» – крикнул Михалыч. «Скажи им, чтобы мостовую освободили, а то, как рванет машина, всех подавлю!» «Разойдитесь, ребята!» – сурово приказала старуха. «Сейчас доктор поедет, как бы греха не вышло!» Любопытные подались поближе к заборам, но не расходились. Стрельба продолжалась машина не двигалась. Наконец Михалыч что-то повернул, и все затихло. «Аккумулятор шалит», сказал он, слезая с седла. «Нужно пойти посмотреть, в чем там дело». Михалыч пошел в кабинет разобраться с помощью руководства, в чем причина столь странного явления. И я побежал за ним. Ворота закрыли, зрители стали понемногу расходиться». Михалыч долго, сосредоточенно что-то читал, потом закрыл книгу. «Все ясно», — сказал он, — «слишком много бензина дал. Нужно сначала поменьше давать». Снова все вышли во двор, снова открыли ворота. Но на этот раз машина только как-то странно пыхтела, изредка негромко постреливая, и, наконец, совсем замерла. Сколько Михалыч не бился, мотор молчал как мертвый. «Наверное, все сломалось», — уныло сказала мама. «Я уж заранее это знала». «Оставь, пожалуйста, свои предсказания», — раздраженно ответил Михалыч. «Это на кофейной гуще предсказывать можно, а здесь техника, не гадание». «И я вижу, что техника», — махнула мама рукой, уходя в курятник. «Где теперь кур собирать?» — ворчала она. «Всех своих стрельбой разогнал». Сколько Михалыч не бился, мотоциклет завести так и не удалось. Пришлось тащить его обратно в дом. «Да, брат, плохи наши дела», — грустно говорил Михалыч, снимая с себя спортивный наряд и облачаясь в обычное платье. «Придется, видно, куму в город Мцемск писать. Пусть пришлет кого-нибудь, кто понимает в машинах. Без мастера тут не обойтись». Михалыч тут же сел за стол и написал Мценск одному знакомому, которого в шутку называл кумом и который имел мотоциклет, чтобы тот прислал механика наладить машину. Механик явился через несколько дней. Это был молодой парнишка, звали его Миша. Снова выкатили машину во двор. Миша проверил зажигание, подачу бензина, сел в седло и нажал на что-то ногой. Мотоциклет начал палить, но Миша не испугался. Не слезая с седла, он уперся ногами в землю и сдвинул машину с места. А дальше она пошла сама. Быстрее, быстрее. И вот уже понеслась вниз по улице. Завернула на соборную и скрылась из глаз. «Вот что значит специалист», — сказал Михалыч. «Хоть и мал, да удал». Снова послышалось откуда-то издалека трескотня мотора, И мотоцикл, вынурнув из-за церкви Николы, лихо подкатил к нашему дому. «Почему же у меня никак не двигался?» – спросил Михалыч. «А вы ему помогали ногой с места сдвинуться?» «Нет, не помогал. Я думал, он сам возьмет». «Обязательно надо помочь», – ответил Миша. «Садитесь, попробуйте». «Да я не в таком костюме», – сказал Михалыч. «Ну да ладно, попробую». Он сел в седло прямо как был. В шляпе, пиджаке, в брюках на выпуск. Теперь он походил на веселого старого шутника, который забрался на карусель и хочет прокатиться верхом на лошадке. Но зато машина завелась сразу. «Ногами, ногами помогайте!» – закричал Миша, подталкивая сзади мотоциклет. И вот Михалыч, на удивление всему переулку, выкатил из ворот и, подпрыгивая на неровной мостовой, не спеша поехал вдоль по улице – Мама выскочила за ворота, кричала вслед «Не торопись, ради бога, не торопись!». Целая толпа мальчишек с криком и свистом понеслась догонять машину. Сделав небольшой круг по городу, Михалыч благополучно подъехал к дому. Вечером за ужином я робко его спросил «А когда же меня на багажнике покатаете?» «Подожди», — отвечал Михалыч. Вот овладею как следует этим конем, чтобы в руках играл. Тогда мы с тобой махнем верст за двадцать в деревню с ночевкой. Итак, техника вождения машины была освоена, Михалыч торжествовал. Мечты и действительность Мои мечты покататься на мотоциклете пока что не осуществлялись. Как только механик уехал обратно в Мцемск, машина начала капризничать, она никак не заводилась, сколько Михалыч не крутил какие-то винты и не прочищал какие-то трубочки и канальцы. Но вот однажды в хороший летний вечер Михалыч решил в сотый раз попробовать объездить своего строптивого коня. И вдруг, ко всеобщему удивлению, машина сразу же завелась. Она покорно выехала из ворот, вывозя на себе грузного седока. Михалыч укатил. Прошел час-другой, погода начала портиться, пошел дождь. Мама не на шутку забеспокоилась. Да где же он? Может, упал, разбился, может, дорогой машина взорвалась, ведь все слышали, как она страшно стреляет. Настала ночь» темная, ненастное. Михалыча все не было. Ни мама, ни я, конечно, не спали. Было ясно, что с Михалычем что-то случилось. Но что и где, как это узнать? Ведь мы даже не знали, куда он решил поехать. Мама ходила по комнате из угла в угол, прислушиваясь к вою ветра и шуму дождя. И вдруг мы услышали скрип колес. К дому кто-то подъехал, кажется, на телеге. Растворилась входная дверь, в переднюю вошел Михалыч. Весь его новый спортивный костюм был мокр до нитки, а фронтоватая кепи напоминала шляпу старого разбрюсшего гриба. С усов у него стекали капли дождя. «Жив! Слава Богу!» – облегченно вздохнула мама. «Где же ты до сих пор был?» «Да, я сперва переоденусь, все расскажу потом». Михалыч оделся во все сухое, подали ужин. В комнате было тепло, светло, все сразу повеселели. «Вот история-то вышла», — бодро сказал Михалыч. «Выехал я за город, машина работает идеально, несусь по шоссе, только ветер посвистывает. Так незаметно откатил верст за пятнадцать. Но, думаю, пора и домой», — остановился, — «Закатил мотоциклет на обочину, покурил, отдохнул и хочу обратно ехать. Включаю газ. Что за ерунда? Не включается? Туда-сюда машина как мертвая. А тут вижу, тучи заходят, начал дождь накрапывать. Бился-бился, все пусту. А как на грех, ни одной подводы на шоссе не видно». Пришлось пешком идти в ближайшую деревню и нанимать под воду. Еле втащили этого черта на телегу. Ужасно тяжелый. Так и вернулся на лошадке домой. «А мотоциклет-то где?» – спросила мама. «Да во дворе под навесом стоит». «Его бы вытереть нужно, а то весь заржавеет». «Ничего с ним, дураком, не случится», – сурово ответил Михалыч. «Не хочет ездить и чистить его незачем». «Так-так», – грустно вздохнула мама. С каждым днем Михалыч все более и более враждебно поглядывал на своего металлического коня. Из кабинета его перевели в переднюю и поставили в сторонке в темный угол. Но и тут он казался Михалычу неуместа. «Всю переднюю загородил», – частенько ворчал он, раздеваясь. «Превратили квартиру в каретный сарай, скоро совсем жить негде будет». На такую воркотню мама обычно ничего не отвечала, только негодующе пожимала плечами. Этот жест ясно говорил без всяких слов. Сам же завел, и сам же на кого-то злится. Потеха права. Приходя с работы, Михалыч обычно делал вид, что и забыл об этой дурацкой машине. Но иногда у него вдруг будто рождалась какая-то надежда. А что, как заведется, да и поедет. И вот как-то раз Михалыч вновь после долгого перерыва решил попытать счастье. Машина призничала, но все-таки завелась. «Только ради бога, далеко не уезжай», – просила его мама. но ну, сделай круга два по городу и возвращайся». В этот день Михалыч был в отличном настроении. «Не беспокойтесь, мадам», – сказал он. На сей раз все будет в порядке, и я, кажется, в конце концов перехитрил этого упрямца, и он ласково похлопал по кожаному седлу машины. И я попытался заговорить о том, что раз конь объезжен, нельзя ли и мне сегодня прокатить.